Опыт советского воспитания показывает, что отсутствие нужной требовательности к детям губительно сказывается на развитии волевых качеств, порождая безответственность, недисциплинированность и общий застой в росте. Прав был Макаренко, который выдвинул в качестве главного принципа советской педагогики положение «как можно больше уважения к человеку и как можно больше требований к нему». Прежде чем требовать от человека что-либо, надо объяснить ему его обязанности. Добиться того, чтобы эти обязанности были восприняты сознательно и с готовностью их выполнить. Эта воспитательная задача решается мерами убеждения. Прямой задачей требования является уже не формирование понятий об обязанностях и мотивах их соблюдения, а организация самих практических действий в соответствии с обязанностями человека. Поэтому учитель меньше всего занимается убеждением, а прямо призывает учащегося к действию. Требование, разжиженное пространственными разъяснениями, когда обязанности уже давно известны каждому, приносит только вред делу, превращается в упрашивание. Поэтому Макаренко учил педагогов. Там, где вы должны потребовать, вы никаких теорий не должны разводить, а должны требовать и добиваться выполнения ваших требований. Сноска. Макаренко. Избранные педагогические сочинения. Книга 4. АПН. РСФСР. 1949 год. Страница 49. Стимулирующая сила требований в том и заключается, что они являются категорическими и краткими, исключающими всякую неопределенность, двусмысленность, половинчатость и отсрочку. Исполняя функцию прямого призыва к положительному действию или воздержанию от плохого поступка, Требование заставляет человека мобилизовать все силы, чтобы справиться с препятствием и своей слабостью. Упражнение в выполнении требований закаливает волю человека, делает его способным подчинять свое поведение выполнению долга перед Родиной, воспитывает высокую требовательность к самому себе. Умение по собственной инициативе мобилизировать волевые усилия для преодоления препятствий. Известны различные формы выражения требований. Более мягкой формой требования является напоминание человеку обязанностей, а наиболее категоричной и жесткой – приказание. Требования, направленные на стимуляцию воздержания человека от нежелательных поступков, выражаются в форме предостережения и запрещения. Воспитательная эффективность требования целиком зависит от руководителя. Правильно предъявлять требования к людям – большое искусство. Этому должен учиться каждый руководитель и воспитатель. Воспитательное воздействие требований в огромной степени определяется авторитетом педагога. Если педагог не подает хороший пример в поведении, то даже справедливые требования его начинают выполняться не так, как нужно, и перестают быть эффективным методом воспитания воли и характера. Опыт воспитательной работы показывает, что всякое требование должно отвечать по крайней мере следующим условиям. Первое. Требование должно быть правильным, то есть полностью отвечать успешному выполнению задач, поставленных коллективом и положительно воспитывать данного человека. Нет ничего хуже непродуманных скоропалительных требований и распоряжений, сбивающих людей с толку и отменяемых самим же педагогом как неудовлетворительные. Такие требования приносят прямой вред воспитанию людей, вызывают законное недоверие ко всякому распоряжению. Второе. Требование должно быть твердым. Убежденность и решительность, которые учитель отдает распоряжение, внушает детям уверенность, рассеивает боязнь и опасения. И наоборот, неуверенность и безответственность поведения педагога при высказывании требований не может внушить, в особенности нерешительному школьнику, веру в свои силы. Третье. Требование должно быть точным, определенным и конкретным, не допускающим никаких кривотолков и недоумений. Четвертое. Требование должно быть кратким. Немногословные требования и приказания отличаются наибольшей ясностью и точностью, тогда как пространные требования, содержащие ненужные слова, затемняют смысл требования и резко снижают стимулирующую его силу. Пятое. Требование должно быть посильным для учащихся. Непосильное требование, да еще и категорическое, приносит не пользу, а вред. Конечно, выполнимость требований определяет сам педагог на основе объективного анализа условий, деятельности и возможностей детей. Шестое. Должны соблюдаться система и последовательность в требованиях. Это означает, что не должно быть противоречий во всех требованиях, исходящих от руководства. И трудности в требованиях по отношению к каждой личности должны постепенно нарастать. Только в этом случае будет успешно закаляться воля людей. Седьмое. Требования нужно отдавать в вежливом деловом тоне. Раздражительность, крик, злость, насмешка и другие проявления невыдержанности педагога недопустимы. Они оскорбляют человека и, конечно, отрицательно сказываются на работе и воспитании. Даже в том случае, когда ученик необоснованно отказывается выполнять требования, необходимо обнаружить максимум выдержки, повторять требования, добиваясь его выполнения. Поощрение. Поощрение есть положительная оценка усилий человека с целью закрепить достигнутые успехи и вызвать новую энергию в борьбе с препятствиями.